Вдовы и вдовушки. Родилась девочка, вдовы-семечка. Кто знает, когда прорастет. Четыре прабабки, три из них вдовы. Математика сороковых на вычитание. Одна босая осталась. Двадцатилетняя, с первенцем на руках. Больше не вышла замуж. Всю жизнь носила под сердцем последний обожженный приветик с курской дуги. Вторая везучая. Успели восьмерых и жили бы долго и счастливо. до да снаряд где-то в Крыму. Третья дважды вдова. Каждый следующий лучше, богаче. Последний настолько хорош, что сам ее прикопал. Бывалый вдовец. Новые вдовы собирают на бронике. Дроны плетут в Новые вдовы что-то говорят своим детям. Новые вдовы из деревень. С них собрали дань мужиками. Новые вдовы разбираются с горем сами. Мужчины горят в топке истории ярче. Вдовы идут по земле горестным маршем. Когда буря стихнет, и пули больше не свищут, они новый мир отыщут на пепелище. Судьба черная да почетная. Спустили на плечи им крест. Они, как могут, несут. А что в довушке? Крест спускали, а они его не взяли. Обманули, извернулись. Да все равно придавило. Слышали про веселую вдову. Так вот, вдовушка — это вдова херовая. Не прав, ни обязательств. А все равно пуд соли ешь, не давишься. Чтоб землю родную ей не засыпали, может, затем и жрешь. Какие они ясноглазые, боже мой, яростью светятся, как фонарики с адским огнем внутри. У той жениха убили, в отпуске свадьбу играть собирались, Платья купила уже, открывает шкаф, глядит на него, не решается тронуть. У этой бывалый военный, и взрослые дети, и вроде любовь прошла, да где там, так и сидит на гордой его могилке, приносит тюльпаны. Он ей такие же всегда дарил. Другая вешает фото в рамке. Объясняет, что это папа. Сынишка кивает щеками и подбородком. Модельками самолетов гудит. Россия-то тоже вдова. Мужа царя убил красный. С ним жили долго, неплохо, пока не повесился. Сошлась с тенером, не хочет вспоминать. И вроде новое началось, но болит в боку. Вот-вот сбока самого хлынет. Вызвать бы скорую, но ее нет. Латай себя сама руками, чтоб не так больно было, отче наш Вармачи. Всегда помогала же, но и теперь тоже. Поможет, поможешь, не может чуда не произойти. Должна же быть какая-то сортировка, порядок. Вот, скажем, в небесный строй поставили тридцатилетних мужчин, умерших летом на юге России в 2022 году. Плечистая бравость, восемь лет в ополчении, зашевелилась, наконец, да размазала. Так и бывает. Кто-то просился на войну от нечего делать, загорал на нарах за лишний грамм, заскучал и пешком на небо ушел. У третьего в деревне семеро по лавкам. ну, работал, заработал групп но и детям что-то, клочок родины детям. Много, как всегда, и по глупости просто. Мотоциклы, неудачные падения в драке, производственные аварии, разновидности и суицидального поведения, доведенного до конца. Реальность моргнула и снова включилась. Синий строй на белоснежном облаке. Точит мягкое, не оставляет следов. Эй, да вот и ты! Как всегда вырядился, ножкой смущенно эти. Солдаты глаза закатывают, вертят пальцами у виска. У одного другого кулаки зачесались. Но разве могут они детей обижать? Шлёшь им реверанса, воздушные поцелуи. Солдаты злятся, но отводят глаза. До тебя им разве? До твоей воли всегдашнего баловства. Сапогом бьет солдат облако, будто хочет проделать дырочку, Посмотреть, что внизу, как там сейчас без него. Облако уступает, видно, как плачет вдова, Молча глядит на холмик мать. Братья идут в атаку, потные, откопать черные. Братья идут наступать. Эй, поднажмите, потом отлежитесь, Если смогу, то замолвлю словечко. Шепчет солдат в облако дырочку. И по земле от его слов бежит, задыхаясь луч. Очередь движется, строй идет дальше. Спина за спиной прячется в пронзительной синеве. Там так светло, что не видишь ступней своих. Там так светло, что слепнешь от света. Но все становится ясным, яснее, чем белый день. Где-то внизу вдова разомнет усталую шею, станет с колен, подол отряхнет. Улыбнется Росе, да и в довушке тоже на сердце синяя бабочка прилетит.